Глава двадцать первая. «Эй, смотри!» — раздался не самый приятный мужской голос с улицы, и у меня по спине пробежался табун мурашек. Только обладателя вот этого самого голоса нам тут и не хватало. Но какая же дорама о японской школе без главного засранца? Похоже, ущербные уже и на перемене по своим норам прячутся. Двери, что в компостную, что в банку с червяками, открыты. «Так, прячемся!» Мгновенно приняла решение я, затаскивая принца за стеллажи и ныкая все наши пожитки. Мы их, конечно, можем одной левой, но эти ребята, как огромные навозные кучи, покрытые тонкой пленкой. Один раз тронешь и с вонью потом лет пять разбираться. А нам осталось последний семестр дотерпеть. Принц задумчиво кивнул и последовал моему совету. Наверняка опять живность для своих пакостей хотят набрать. Не будем мешать идиотам самореализовываться, а девушкам укреплять нервы. «Охота была тебе этих тараканов по щелям отлавливать», — лениво сказал где-то там другой, уже женский голос. И я рассерженной кошкой зашипела себе под нос. «Да что ж это такое? Значит, вся компания школьных королей и королев здесь. И им, юка их за жопу укуси, скучно. Если не уберемся из зоны видимости, точно будут потери. Я, кстати, вполне допускаю, что потери будут среди мажорчиков. Но твою ж нерпу, этого мне тоже не надо». «Тебе что, жалко стало наших маленьких забитых?» Насмешливо спросил тем временем первый голос, и по звуку я поняла, что его обладатель уже внутри здания. «Пф, нет!» — откликнулся второй, и я услышала, как скрипнула дверь. «У как-то соводов пусто. То ли попрятались, то ли сбежали. Да и в прошлый раз мы там на какую-то хрень напоролись. Потом неделю семейный врач от сыпи избавлял. Зато полоумный сверчок с книжкой как раз направляется сюда и нас не видит». если не спугнем? Вот ты о чем. Так, тихо все. Дайте ему войти и отрежьте путь к выходу, но чтоб без звука. Сдавленное хихиканье еще нескольких голосов подтвердило мои самые досадные подозрения. Вся компания тут, и они готовы поразвлечься. Вот же. И что теперь? Даже будь я одна смотреть на то, как издеваются над знакомым, я бы не смогла. И предупредить я его не успею. Даже если сейчас выскочу и заору. Только обрушу на себя и принца всю ненависть, не получившей добычу местной группки богатеньких гиен. Да фиг бы с ним. Руки чешутся навалять гадом, а там пусть хоть и школы гонит. Сдам ЕГЭ в России. И пусть вся папина родня хоть все кости мне перемоет на приемах у Баосама. Опа! Радостно гаркнули за стеллажами. Вот ты и попался. Кто тут у нас? «Будущий профессор энтомологии? Эй, профессор, расскажи нам, чем вот эти червяки отличаются вон от тех? И что будет, если я вывалю их в один контейнер?» Склопендры съедят зофобасов», пролепетал явно пойманный врасплох несчастный энтомолог. «Хвостом твою обнерпу. Его ж постоянно ловят и травят, а он не козу-укун». Смыться вовремя не умеет. И вообще. «И чё он сейчас сказал?» «Он что, реально нам решил про своих козявок лекцию прочесть? Идиота кусок!» Послышался звук подзатыльника и противный смешок. Я посмотрела в глаза своему принцу и, закусив губу, полезла нафиг из-за стеллажа бить морду всем подряд и кому попало. Достали, гады. «Могу предложить свои услуги в качестве дубина, мастер. Если бить плашмя». почувствовал мое настроение Рич. Я кивнула и взяла его за руку для самоуспокоения. Пошли. Мы не успели совсем немного. «Ой!» Глумливо вякнули вдруг там, за стеллажами. «Упал!» «Надо же, какая досада!» «Кто это был?» «Дай угадаю. Редкий розовый богомол!» «Ах, прости, я, кажется, на него наступил!» «Хана!» «Это была Хана!» «Сезон размножения. Не успела», — тихо мертвым голосом сказал Сверчок. «Так у нас в школе называли щуплого очкастого паренька класса из второго третьего, точно не помню, такого мелкого и незаметного, что про него периодически забывали даже учителя». Хана. Орхидейный богомол. Если Казуо носил очки для маскировки, то Сверчку они были нужны по-настоящему. А еще парень обожал всякую ползучую кусачую гадость, и проводил все свободное время среди террариумов с насекомыми. У него были свои любимицы здесь и даже, кажется, статьи в каких-то серьезных научных журналах. А вот умения и сил дать отпор мажорам у Сверчка не было. Точнее, «Ты убил Хану!» Еще более жутким, неживым каким-то голосом повторил Сверчок. У меня почему-то похолодело в животе от этого звука. Мы с Речем как раз выбрались в проход между стеллажами и, наконец, увидели всю сцену своими глазами. «Ты рехнулся?» — испуганно вскрикнула вдруг Юки. «Уже знакомая моему принцу школьная Примадонна. Это она первая заметила жертву. Ребята, он...» «И теперь я убью тебя!» Очень медленно, четко из дикции робота, из ужастика произнес сверчок. Он стоял в проходе, окружённый стайкой наших мажоров. Тут были еще две девушки — Нао Кирина и Камакура Удзи. Обе богатые наследницы, признанные красавицы, и записные стервозины. А также четверо главных школьных плейбоев, имена которых я даже не запоминала. С мальчиками-то легче. Главное — вовремя сделать нужное, тупенько восторженное выражение лица и пропустить их мимо, аккомпанируя себя страстными вздохами. И проблема решена. «Ой, как страшно!» Издевательски гнусаво протянул один из них, поворачиваясь к сверчку, и вдруг тоже заорал, шарахнувшись в сторону и едва не опрокинув стеллаж с террариумами. «Рехнулся, гад! Ты что творишь?» Я даже не поняла сначала, что произошло. Слишком быстро все случилось. Но в какой-то момент сама чуть не взвизгнула от страха. В руках у сверчка вдруг оказался довольно внушительный нож с уже окрашенным кровью лезвием. Его очки перекосились и тоже отсвечивали багровым, хотя в террариумной не было чего-то, что могло отразиться в стекле такой жутью. А за спиной щуплого сутулого замороша, смазанным силуэтом, вставала черная клубящаяся тьма. «Блуждающая тварь! все таки объединились!» На удивление спокойно сказал Ричард, через мгновение уже падая мне в руки мечом. «Кто объединился?» — спросила я у него уже мысленно, взвешивая оружие в руке. Действительно легкий, А с утра был той еще железнодорожной шпалой. Та шушера, что бегала вокруг. Сама по себе не опасная, но, собравшись вместе и наложившись на негативные эмоции живых существ, может подтолкнуть их к агрессии. Или суициду. Или... Или сумасшествию. Сообразила я, холодея. потому что сверчок и правда, кажется, рехнулся. Сдавленно рыча он бросился с ножом на ближайшего противника. Уж не знаю, откуда у него силы взялись, но зашуганный забитый батан просто снес здоровенного парня вместе со стеллажом, а другого, кинувшегося на помощь, отшвырнул, как котенка, одним движением плеча. Черная тень уже окутывала всего сверчка, и багровые проблески сверкали в ней, как молнии. Девчонки, естественно, завязали и кинулись на утек. но в тесном проходе между рядами полок они моментально сбились в неуклюжую кучу и покатились по полу, продолжая визжать и брыкаться. Двое парней, что стояли ближе к выходу, без разговоров бросили своих и рванули прочь, но не успели. Сверчок посмотрел в ту сторону, и я вдруг подумала, что его белое лицо с огромными линзами очков очень похоже на голову какого-то жуткого насекомого из его любимчиков, и засмеялся. Чёрные нити выстрелили в сторону двери, и она захлопнулась с жутким грохотом, отрезав компании мажоров, но и нам заодно, все пути к отступлению.